Глава 59. Чужая судьба. Не успел Олег ступить на порог особняка, как обеспокоенная стражница поспешила сообщить об ужасном происшествии, в котором госпожа Зоря со своими людьми вступила в открытый конфликт со стражницами госпожи Лаванды. И, как итог, зарубила среднюю дочь правительницы, а также пленниц, которых та, в свою очередь, пользуясь собственной властью, Пыталась освободить. «Левиния Сафран мертва?» — уточнил Олег. «Она и ее дочери...» Все же ей не удалось обмануть судьбу. А ведь все могло быть иначе, не подними она столько шума в тот вечер, — думал мужчина. В центральной комнате на полу, связанная по рукам и ногам, лежала лаванда. Из ее рта текла кровь. Рядом также с разбитым лицом Однако, уже стоя на коленях, расположилась ее старшая дочь. «Как это понимать?» Встретившись взглядами с преклонившей колено зорей, произнес Олег. «Молодой господин, вы позволите я все расскажу с самого начала?» Гордо подняв голову, попросила женщина, и принц согласился. Торопиться было некуда. Началось все с того что Зоря, опечаленная таким поведением своего любимого господина, встав пораньше, отправилась не на военный совет или плац, а на кухню, желая разбавить столь паршивое и горькое утро какой-нибудь сладенькой медовухой. Однако разговор двух поварих, который она случайно подслушала, заставил женщину пересмотреть планы на грядущий день. Слуги шептались о каком-то зелье, подмешанным вчерашним вечером в еду принца и о том, почему оно не сработало. Лишь желание узнать, что же это было, яд или что-то другое, задержало Зорю от того, чтобы на месте не зарубить поварих. Хорошенько допросив болтливых слуг, она смогла спокойно выдохнуть, ведь жизни Жака ничего не угрожало, а вот местной правительнице можно было только посочувствовать. Ведь когда женщина узнала, что стало причиной ее ночного позора, она была готова вырезать на груди лаванды требования об извинении. Как назло, графини нигде не было с утра и до полудня. Вместо того, чтобы заниматься своими обычными делами, она моталась по резиденции в поисках этой треклятой лаванды. Она уже была готова плюнуть на все, как со стороны темницы прогремел взрыв. Сразу, рванув в камеру столь важного свидетеля, как Лябар, она со злобой обнаружила там только останки его жирного тела, разбросанные по полу разрушенной камере. Где-то на этаж ниже в темнице послышались стоны, а также звуки битвы. Вновь она без промедления первой кинулась в бой, и в этот раз ей сопутствовала удача. Сафран в компании каких-то вооруженных женщин Тиснила последних оставшихся в живых змей. Долго не думая, Зоря при помощи богини обезглавила всех стоящих на ее пути. «По удару на каждую», — гордо заявила девушка. «Ну а когда пыль улеглась, я обнаружила, что и дочь нашей графини была среди нападавших». «Ты даже дочь Левини не пощадила!» С пола донесся голос Лаванды, на что Зоря тотчас резонно ответила. «А они? Пощадили моих девчат. Знаешь ли, четыре моих сестры погибли при том коварном нападении. Их резали со спины. Щадить их наверняка никто и не собирался. Так почему же я должна была сдерживать себя?» Слова женщины остались без ответа, после чего она продолжила. «Ну а дальше, ваше высочество?» Я приказала своим женщинам найти Лаванду и ее дочерей. Ну и вот. Показывая на разбитые лица связанных пленниц, произнесла Зоря. Хорошая работа. Сказав это, Олег медленно подошел к графине, которая, в свою очередь, взбрыкнув, злобно уставилась на Олега, из-под нависшей на глаза челки. Это произвол. Для ваших людей будет суд. И будьте уверены, смерть моей дочери не сойдет вам с рук. Прошипела она, понимая, что развязывать ее никто не будет. Госпожа Лаванда, а что обычно грозит людям, предавшим свой народ? Ну, к примеру, укравшим еду у своих и продав ее врагам. Смерть! Неожиданно для всех донесся голос Леи из-за спины сейчас пережив и смирившись со своей судьбой и судьбой своей семьи выгоревшая морально лея была готова к тому что ничего хорошего ее и ее семью больше не ждет мать и сестру точно казнят, а ее если и не отправят на плаху, то по крайней мере лишат всех сбережений и титула после чего привыкшая к хорошей жизни дворянка скорее всего бесславно сдохнет на какой-нибудь придорожной обочине. Ведь отчасти это была и ее вина в том, что не сразу поняла, что к чему, и в том, что даже не попыталась остановить столь ужасные деяния своей семьи. «Мелкая сучка! Гореть тебе в аду, предательница! Будь ты проклята!» Попыталась вскочить на ноги старшая дочь Лилай, но сильный удар в живот, нанесенный Зорей, вернул ее и вс... вернул ее в исходное положение ненавижу будь ты проклята чертова предательница какая же ты мразь предала родную кровь шипя и корчась от боли продолжала поливать помоями сестру первая наследница Заткнись злобно донеслось с пола она не знала о наших делах — добавила лаванда. — Я никогда не говорила ей ни о зерне, ни о хранилищах, ни о торговцах. Былой пафос и блеф, которого придерживалась лаванда, исчез. Голос стал размеренным и спокойным. — Господин Жак, я вам клянусь, моя младшая дочь ни при чем. Это правдолюбивое и мягкотелое дитя никогда бы не решилось на что-то подобное. Самостоятельно из лежачего положения женщина с трудом, но все же встала на колени, чтобы после, уткнувшись лбом в ковер, произнести «Пожалуйста, пощадите мое глупое дитя». «Мама!» — на глазах девочки вновь проступили слезы. «Зачем? Ну зачем вы так поступили? У нас же были деньги!» «У нас же все было! Зачем?» Подойдя к матери и также рухнув на колени, она обняла ее, раз за разом переспрашивая. «Это все было ради вас. Можешь не верить, но я действительно хотела собрать для вас достойное преданное, чтобы после моей смерти вы с легкостью могли найти себе мужей из самых верхних сословий». Спокойный голос женщины удивил Олега. Он думал, что эта лаванда будет точно такой же, как ее старшая дочь, однако ошибся. «Кто сказал, что злодейка не может быть любящей матерью?» сам у себя спросил мужчина. «Мой будущий император, я знаю, у меня нет на это права, но, прошу, позвольте моей младшей дочери...» править этим городом после нашей слилай смерти. «Нет, нет, нет, мама, ты же поняла, что совершила ошибку. Просто извинись. Господин Жак добрый, он...» Взглянув в ледяные глаза Олега, девочка вздохнула и на коленях поползла к мужчине. П -п «Прошу, не надо, они исправятся». «Мама сможет за все заплатить! Обещаю, принц!» Заикаясь, взмолилась Лея. «Какому наказанию подлежит правитель, предавший корону и народ?» Опустив взгляд на Лею, холодно спросил мужчина у девушки. Он не собирался убивать этого ни в чем не повинного ребенка, лишать его в земель и прочего. Денег, отложенных лавандой, Вполне бы хватило ей на безбедную и долгую жизнь. Однако доверить город тому, кто закрыл глаза на все многочисленные преступления из-за собственных чувств, он тоже не мог. «Прошу, не надо!» — повторяла раз за разом Лея. «Чертова размазня! Соберись ты уже, наконец!» — грозно вскрикнув, произнесла лаванда. — Хоть один раз в этой чертовой жизни покажи всем, что ты — истинная дочь двенадцатой по счету правительницы города Лаим, грозной лаванды. — Каково наказание? — хотел повторить вопрос мужчина, но этого не потребовалось. — Смерть! — прервав принца и сжимая до скрипа кулаки и зубы, попутно спуская сопли и слюни, Едва слышно произнесла Лея. «Ты, будучи правительницей, к чему ты приговоришь предателей? Я не слышу!» Грозно и требовательно вскрикнула Лаванда. После минутной паузы, утирая краснеющие глаза рукавами, Лея все же поднялась с колен, взглянув на мать и сестру. «Я, Лея, первая!» Будучи законной наследницей города Лаим, приговариваю свою мать Лаванду двенадцатую, а также свою сестру Лилай вторую к смертной казни через обезглавливание. Произнеся эти слова, губки девочки вновь затряслись. Глядя на свою мать, в ее глазах читался один единственный вопрос. Мама, я все сделала правильно? — Моя дочурка! — усмехнувшись, произнесла лаванда. — Молодой господин, не хотели бы вы взять ее в наложницы? Она у нас хорошо обучаемая. В тот момент, когда ее подняла с колен стражница, на полном серьезе спросила женщина у Олега, на что тот, лишь пожав плечами, ответил. — Боюсь, что она будет более полезной в качестве правительницы города Лаим. Услышав эти слова, Лаванда тяжело сглотнула, а после, когда они поравнялись, тихо произнесла: "Спасибо". Как оказалось, старуха из восточного хранилища действительно была причастна к массовым хищениям зерна. В один день ссыпая налево, в другой день пополняя, она постоянно следила за тем, чтобы в городе всегда оставалось Нужное количество запасов, которых при любом обстоятельстве должно было хватить до следующей жатвы. Лаванде было плевать на рабов, торговцев, другую знать, и врагов, находившихся что на западе, что на востоке. Единственное, чего она хотела, так это оставить после своего ухода детям право на лучшую жизнь. Лаванда и Лилай были казнены на рассвете.